Глава третья Отправив людей запереть бриар, Питбуль почувствовал себя куда лучше. Он послал одного из своих приспешников набрать ледяную ванну, в которую и погрузился. Холодная вода помогала ему думать, а еще вроде как была полезна для кожи. Лежа в ванне и созерцая городской пейзаж через панорамные окна, он скромно поздравил сам себя. Все складывалось очень славно. Как шахматная партия. По одному ходу за раз. Вот так он и выиграет. Он до сих пор не мог совладать с собой, когда вспоминал последние 10 месяцев. Накатывал гнев. Питбуль потерпел неудачу с поимкой дракона на этом жутком острове, где жили братья. Причем потерпел ее не единожды, а дважды. И иначе происшедшее тогда не назвать. В первый раз сами эти братцы каким-то образом захватили в плен его людей и и разрушили его планы завладеть драконьим телом и яйцом, из которого мог бы вылупиться драконыш. Дурни, которых он послал на это задание, вернулись с обычным камнем в форме яйца. Девять месяцев он заботился об этом камне, все ждал, когда драконыш вылупится, пока терпение не кончилось. Питбуль подступился к яйцу с отбойным молотком и расколол его надвое, и оказалось, что внутри нет ничего, кроме монолитного серого камня. При одной мысли об этом его глаз начинал бешено дергаться. Неконтролируемый тик, который, похоже, начал нападать на Питбуля, когда тот выходил из себя. Во второй раз он взял дело в собственные руки. Купил корабль и два вертолета и нанял небольшую армию хорошо обученных людей. Но в очередной раз все его замыслы кончились ничем. Как бы то ни было, в этот раз он провалился не только из-за вмешательства братьев, но и по вине члена собственной семьи. Бриар, это его рыжая чертовка-племянница, выпустила на волю трех пойманных им драконов, совершенно не считаясь с его чувствами. Соль на ран усыпало еще и то, что старший братец уничтожил остававшийся вертолет вместе с корабельными двигателями. 10 дней Питбуль со своими людьми беспомощно дрейфовал в открытом море туда, куда подует ветер. Якорь каким-то образом тоже пропал. Последнюю рацию Питбуль собственноручно вышвырнул за борт в припадке ярости, так что они не могли даже позвать на помощь. К счастью, в итоге их заметили с проходящего мимо грузового судна и выслали буксир, который оттащил их на берег. Опозоренный и униженный Питбуль вернулся домой зализывать раны. В течение трех дней он не занимался ничем, кроме как смотрел в окно, обдумывая наилучший способ мести. Он не ел и не спал, не мылся и не брился. Глаза у него покраснели и от недостатка сна покрылись прожилками сосудов. Все его бухгалтеры и менеджеры по очереди приходили и умоляли обратить внимание на многочисленные бизнесы и криминальные операции. Всех их он отослал прочь. Это превратилось в наваждение. Питбуль мог думать только о том, как бы поймать братьев и о том, что с ними после этого сделать. А потом ему в голову пришла блестящая идея. Готовясь к пленению мальчишек, он приказал своим людям выстроить новую тюрьму. Но обустроил на 39-м этаже своего небоскреба две камеры рядышком. охраняемых по высшему разряду. Сбежать оттуда было совершенно невозможно. И даже если пленники каким-то образом смогут выбраться из камер, Попасть на первый этаж здания им не удастся ни за что. Для того, чтобы проникнуть в лифт, потребовался бы кот. А другой код для того, чтобы этим лифтом управлять. Вокруг установлено полдюжины камер наблюдения. И этаж, конечно, высоковат для того, чтобы мальчишки могли выпрыгнуть из окна, не убившись. Питбуль убедился, что окна слишком малы, чтобы хоть как-то сквозь них протиснуться. Проработал каждую деталь распланировал даже, чем их кормить, исключительно кониной и мясом сокола. И только когда тюрьма была целиком и полностью готова, до Питбуля дошло, что он и понятия не имеет, как ему пленить братцев. К этому времени он уже окончательно обезумел. Он не спал почти неделю. В глаза ему было страшно взглянуть, он сам себя пугал в зеркале. И ослабел, потому что ничего не ел. Так больше не могло продолжаться. Питбуль позвонил доктору, и тот выписал ему мощное снотворное. Питбуль выпил большой стакан виски, затем еще один, и в итоге, слава богу, провалился в сон. Пробудившись спустя 20 часов, он почувствовал себя много лучше, если забыть про небольшую головную боль. Он лежал в постели, обдумывая следующий ход. В одном он был уверен. Братьев невозможно поймать на их острове. Они слишком хорошо его знают. Они слишком быстры и сообразительны, чтобы так запросто попасться. Внезапно Питбуль рывком уселся на кровати и с силой хлопнул себя ладонью по лбу. Ну, конечно! И почему это не пришло ему в голову раньше? Если он не может изловить братьев, пусть они сами к нему придут. И он точно знает, как этого добиться. Это было так просто, что он не сдержал смеха. Идеальный план. Блестящий и никак иначе. А потом, убрав с дороги этих братьев, он сможет поймать на острове столько драконов, сколько пожелает». Тем утром Питбуль выпрыгнул из кровати, криком созывая своих людей. Его аппетит вернулся, и он заказал неимоверно обильный завтрак, за которым проинструктировал подручных, что им делать. Взволнованные они покинули его. Людям Питбуля точно так же не терпелось отомстить братьям-островитянам. Через четыре часа подручные Питбуля вернулись. Его приказы были выполнены в точности. Один из его людей положил на стол перед питбулем некий предмет. Это было старомодное серебряное кольцо с единственным камнем, изумрудом. Идеально. Именно то, что и требовалось. Однако день был испорчен, когда Питбуль обнаружил предательство собственной племянницы. При воспоминании об этом его глаз снова начинал дергаться. Человек из технического персонала вошел тогда в его кабинет, и остановился перед столом босса, нервно ломая руки. «Сэр, я думаю, вы должны кое-что увидеть, сэр», — мямлил техник. «Это... это ваша племянница, сэр, Бриар. Мы только что посмотрели видеозапись с корабля, сэр. Это она освободила драконов». Но теперь он уладил и эту маленькую проблемку. И, коли спросите его, Бриар может проторчать в тюремной камере весь остаток своей жизни. Питбуль глубоко вздохнул и погрузился под воду.